Впервые за три дня Гарри напрочь забыл о кикимере Первое, что пришло ему в голову, вернулся Люпин. И какую-то долю секунды он не мог понять, что за переплетение рук и ног вывалилось прямо из воздуха на пол рядом с его стулом. Он вскочил, но тут из этой кучи выпутался кикимер и, поклонившись, Гарри проквакал. «Кикимир доставил на землю кусов вечера, хозяин». Наземникус, кое-как поднявшись с пола, вытащил палочку, однако Гермиона опередила его. «Экспилярмус — Экспилярмус! Палочка Наземникуса взвелась в воздух, и Гермиона поймала ее. Наземникус с обезумевшими глазами метнулся к лестнице, но Рон, достойным регбисто приемом, блокировал его, и Наземникус с глухим стуком рухнул на пол. «Чего — Чего? — взвыл он, извиваясь в попытках высвободиться из крепких объятий Рона что я сделал-то? Натравили на меня поганого домовика. Что за дела? Я ни в чем не виноват. Отпусти меня, отпусти, а то... — Вы не в том положении, чтобы сыпать угрозами, — сказал Гарри. Он отбросил газету в сторону, в несколько шагов пересек кухню и опустился на колени рядом с Наземникусом, который тотчас прекратил борьбу и с ужасом вытаращился на Гарри. Рон, отдуваясь, встал и теперь наблюдал за Гарри, нарочито наставившим палочку на нос Наземникуса. Оттого несло потом и табачным дымом. Спутанные волосы его засалились, мантию покрывали пятна. — Кикимир извиняется, что он так долго задержался с доставкой вора-хозяин, — заквакал эльф. — Флетчер умеет скрываться от поимки. У него много укрытий и сообственников. И все-таки Кикимир загнал вора в угол. — Ты замечательно поработал, Кикимир. — сказал Гарри, и эльф отвесил ему низкий поклон. — Так вот, у нас есть к вам вопросы, — повернулся гарик к наземникусу, немедленно завопившему. — Я перетрухал, понял? Я не хотел с ними идти, не прими за обиду, друг, но помирать ради тебя мне неохота. Этот чертов сам знаешь, кто как полетит на меня. Тут всякий смылся бы. Я же говорю, я не хотел в это лезть. — К вашему сведению, никто больше не трансгрессировал, — сказала Гермиона. Так вы ж герои, черт вас за верно? А я самоубийцу отродясь не изображал. «Нас не интересует, почему вы бросили грюма», сказал Гарри, сдвигая палочку к налитым кровью с кожистыми мешочками глазам Наземникуса. «Мы и раньше знали, что вы мерзавец, и полагаться на вас не следует». «Ладно, тогда какого лысого вы на меня, эльфа, напустили? Или это опять насчет кубков? Так у меня ни одного не осталось, возвращать нечего» ки нас не интересуют, хотя они уже ближе к делу сказал гарри замолчите и слушайте как хорошо было отыскать хоть какое-то занятие найти человека из которого можно вытянуть пусть и малую но часть правды кончик палочки гарри был теперь так близок к переносися наземникуса что тому приходилось скашивать на нее глаза когда вы обчистили этот дом утащив из него все ценное начал гарри однако наземнику снова его перебил — Сириусу тутошний хлам был не нужен! — послушался торопливый топоток. Блеснула медь, затем раздался громкий удар, а следом крик боли. Это кикимер подскочил к Наземникусу и огрел его по голове сковородой. — Угомоните у этого гада! Его в клетке надо держать! — завопил Наземникус и прикрылся руками. кикимер снова занес над ним тяжелую сковороду. — кикимер перестань! — крикнул Гарри тонкие ручонки кикимера подрагивали от тяжести сковороды которую он по-прежнему держал на отлет может еще разок хозяин гарри а на счастье Рон захохотал нам нужно чтобы он оставался в трезвой памяти кикимер но если и будет артачиться милости прошу ответил гарри большое спасибо хозяин сказал кикимер и поклонившись отступил на пару шагов не сводя впрочем с наземникуса блеклых полных ненависти глаз когда вы обчистили этот дом утащив из него все ценное снова начал гарри то забрали кое что из кухонного чулана там был медальон во рту у гари вдруг пересохло он почувствовал что и Рон с гермионой тоже застыли что вы с ним сделали а чего спросил наземникус он шеб концаны что ли так он еще у вас воскликнула Гермиона. — Нет, — отозвался проницательный Рон, — он просто прикидывает, не стоило ли запросить за медальон побольше. — Побольше? — повторил Наземникус. — Фиг бы я за него запросил побольше, я его вообще задаром отдал, выбора не было. — Что это значит? — спросил Гарри. Я толкал вещички в косом переулке, а она подходит и спрашивает, есть, мол, у тебя лицензия, чтобы волшебными артефактами торговать. Ищи-ка паршивая, штрафануть меня хотела, да тут ей амулет на глаза попался. Она и говорит, я, дескать заберу, тебя отпущу. И считай, что тебе подфартило. — Что это была за женщина? — спросил Гарри. — А чума ее знает, корга какая-то из министерства. наземнику на мгновение задумался, морща лоб. «Крутошка такая, с бантом на башке!» И совсем помрачнев добавил. жаба жабой Гарри выронил палочку. Та стукнула наземникуса с носу и выстрелила красными искрами, запалившими его брови. «Агументи!» — крикнула Гермиона, и из кончика ее палочки ударила струя воды, глотнув которой наземникус подавился и начал отплевываться. Подняв взгляд на друзей, Гарри увидел, что они потрясены не меньше, чем он, и почувствовал, как начал покалывать шрам на его правой руке.